Глава 19. Атор вскочил, ошеломлённый её внезапным появлением. Она быстро гляделась и положила книгу на стол. «Я шла за тобой», — сказала она, не дожидаясь вопросов. «И видела, где ты прячешь книгу уз». а т е р молча уставился на книгу в синем переплёте, лежащую на столе. «Я взяла её у твоего отца». «Взяла?» «Ну как?» «Он не позволяет выносить книги из библиотеки!» Кэтрин посмотрела прямо ему в глаза. «Я стащила её, пока он спал». Атор посмотрел на неё от удивления, открыв рот. «Но зачем?» События разворачивались слишком стремительно. Словно сились задержать их, а т е р протянул вперёд руки. «Постой, объясни, что ты делала в кабинете отца?» Он сам приводит нас туда. Кого это нас? Членов гильдии. Он велит нам переписывать книги. Говорит, что это помогает ему сберечь время. Членов гильдии? о т р рассмеялся. Его отец безумен в попытках восстановить гильдию дни. Кэтрин обошла вокруг стола и приподняла о б л е г а ю щ и е шею ожерелье. Под ним на коже горело клеймо г е н н о о т р отвел глаза. Сколько же это продолжается? Кэтрин сделала гримасу, словно не желая б у д е т неприятные воспоминания. Он поставил клеймо четыре года назад. «Я была четвёртой по счёту из тех, кто получил клеймо. С тех пор нас 10 человек. Мы лучшие из лучших. Другие жители острова должны служить нам. Так велит твой отец». «Зачем же ты принесла мне эту книгу?» Просил а т е р положив ладонь на испещренную мелкими пятнышками синюю обложку. «Ты владеешь искусством. Я хочу, чтобы ты привел в порядок наш мир». а т е р посмотрел на девушку, обошел вокруг стола и сел, открыв книгу. Она была пуста. Кэтрин стащила у отца чистую книгу. «Но зачем мне это?» «Затем, что ты обязан нам помочь». «Обязан?» «Кто это сказал?» «Разве ты не понимаешь?» «Наш мир разваливается на глазах. Я пришла просить тебя о помощи». «Тогда говори!» – попросил а т е р Это началось некоторое время назад. Земля дрожит, в ней появляются трещины, море выбрасывает на берег множество дохлой рыбы и потом дерево. Он напряженно ждал, вспоминая, что случилось с 37-й эпохой. Катастрофа там тоже началась с малого. Непрочность, роковая непрочность. Вот что отличало все миры Генна. Великое дерево гибнет, закончила она. Что же ты до сих пор молчала? Сначала я сомневалась в тебе. Почему? Атор смеялся. с Потому что ты обладаешь властью, как и твой отец. Властью создавать и разрушать миры. Ты считаешь, что я способен на такое? А разве нет? Атор помедлил, кивнул. «Да, я владею искусством!» «Тогда помоги нам, Атор!» Он испустил тяжелый вдох. «А если это очередная ловушка?» «Как Кэтрин ухитрилась тащить книгу из кабинета отца?» а т е р припомнил, что слышал голоса из-за двери кабинета Генна. Ему давно следовало догадаться, что Ген приводит к себе людей из своих эпох. «Ладно!» – кивнул он. «Я помогу вам!» Он помедлил. «Но мне нужно больше книг, таких же чистых!» «Зачем?» Атар терпеливо объяснил. «Они понадобятся мне для опытов. Для попыток». «На Ривене у меня есть ещё несколько книг. Ты должен помочь мне принести их сюда». а т о р улыбнулся. «Значит, ты стащила не только эту книгу?» «Да, твой отец доверяет мне, он…» «Что такое?» а т о р насторожился. «Нет, ничего, просто нам будет лучше вернуться за книгами, чем быстрее ты приступишь к делу», а т о р покачал головой. «Но к чему такая спешка?» «Она способна все погубить, чтобы привести Эпоху в порядок?» Кэтрин склонилась над столом. «У нас есть всего 30 дней», – а т р а д п р я н у л «Ничего не понимаю. Что же случится через 30 дней?» Кэтрин не ответила ему. Она положила ладонь поверх изображения Пятой Эпохи и исчезла, оставив а т р а одного с гулко бьющимся сердцем. Он очутился на заросшем травой лугу неподалеку от пруда. Кэтрин ждала его». Взяв Атра за руку, она торопливо повела его вдоль края утёса. Волны неутомимо лизали прибрежные камни внизу, на расстоянии сотни футов. Мимоходом взглянув на великое дерево, Атр не заметил никаких признаков его гибели. С такого расстояния оно казалось воплощением могущества природы, символом плодовитости. Однако у Атра не было причин сомневаться в словах Кэтрин. «Нельзя, чтобы нас заметили», – сказала она, торопливо шагая по узкой тропе вдоль утёса, а затем поднимаясь на террасы по деревянным ступеням, врытым в землю. а т е р пожал плечами и поспешил за ней. «Сюда!» – поманила его Кэтрин. Атор подошёл поближе и нахмурился, сразу поняв, что она имела в виду. Кору дерева рассекала глубокая трещина, достигающая сердцевинного слоя, по которому поступали питательные вещества из почвы. Трещина была так велика, что в ней с легкостью поместился бы человек. «Видишь?» – негромко спросила Кэтрин, тревожно разглядывая трещину. «Это его кара». «Кара? За что?» Кэтрин прошла мимо Атры и села на траву, глядя на поблескивающий сквозь ветви деревьев море и храм, едва р а з л и ч и м ы среди густой зелени. Один из членов гильдии ослушался. Он подверг сомнению слова повелителя Гена «Твой отец пришел в ярость. Я еще никогда не видела его таким. Он велел нам принести в жертву этого человека. а т е р подошел поближе и присел, вглядываясь в ее лицо. «О чем это ты? Мы бросили его в море!» «Но я ничего не…» Кэтрин подняла руку, останавливая его. «Это не важно. Важно то, что ему удалось запугать нас всех до единого, дать нам хороший урок. «Стоит еще кому-нибудь ослушаться меня», – сказал он тогда, – «и я уничтожу ваш мир, ибо если я сумел создать его, значит, смогу и обратить в прах. Смотрите на великое древо», – добавил он, – «я ставлю на нем клеймо». «Еще один разлом», – подумал Атер, вспоминая, что случилось в 37-й эпохе. Да где бы он ни появился, он оставляет клеймо, словно знак несостоятельности всех своих попыток, Значит, вот зачем я оказался здесь. Именно поэтому он и заключил меня в тюрьму, оставив книгу Пятой Эпохи. Чтобы я исправил за него ошибки. Чтобы привел в порядок то, что он не сумел сделать как следует с самого начала. Он повернулся к Кэтрин. А остальные члены гильдии им известно, что ты задумала? Она покачала головой. Они убили бы меня, если бы узнали об этом. Они трепещут перед твоим отцом, м а т е р Они съеживаются от одного его голоса. «Однако, один из них решился ослушаться Гена». Кэтрин потупилась, словно застыдившись. «Так это была твоя вина?» Спустя мгновение догадался Атр. «Ты заставила его?» Кэтрин подняла на него умоляющие глаза. «Но «Ну, я не думала, что все так выйдет. Я только надеялась». Она испустила прерывистый вздох и продолжала еле слышным шепотом. «Я надеялась, что повелитель Ген выслушает его». Я считала твоего отца рассудительным человеком. Ты ошиблась, сухо возразил Атр. Мой отец безумец. Он вгляделся вдаль, туда, где за храмом возвышался холм. Что там? Просил он, припоминая, что было написано в книге Генна. Там живут члены гильдии. Там бываем только мы. По какой-то причине мысль о том, что Кэтрин приходится жить одной среди девяти мужчин, взволновала Атра. «Все они такие же, как ты?» Рассмеявшись, Кэтрин провела рукой по лицу. «О чем ты? Хочешь узнать, молоды ли они?» а т е р смутился, а затем кивнул. «Нет», — покачала головой Кэтрин. «Большинство из них стары, гораздо старше моего отца. По-моему, это нравится Гену, он считает их более послушными. Но Эаван был молод». «Эаван?» Она кивнула, прикусив губу. «Да, он был моим другом». «Это его Ген велел принести в жертву». Атор отвел глаза и уставился на темную трещину в массивном стволе дерева. «Ты его любила?» «Любила?» С неподдельным удивлением переспросила она, но тут же кивнула. «Он был для меня все равно, что брат. Он был дорог мне, как Карл и Эрлар, и когда гильдия схватила его...» «Прости», – пробормотал Атор, не дождавшись продолжения. «В этом есть и моя вина». «Нет, неправда!» – резко повернувшись к нему, возразила Кэтрин. «В конце концов, отец и к тебе не слишком добр, верно? Что это за отец, если он сажает под замок родного сына?» Атер широко раскрыл глаза. «Откуда ты знаешь все это?» Кэтрин отвернулась. «Мне рассказывал твой отец. Часто. Он даже не замечает, что я слушаю его. Он любит говорить сам собой и забывает, что кто-то есть рядом». «Когда я бывала в его кабинете и переписывала книги, то...» «Постой!» – прервал Иоатр. «Объясни, зачем ему это понадобилось?» Кэтрин недоуменно заморгала. «Но ведь я уже говорила. Наша помощь позволяет ему сберечь время и ускорить работу. Все это так, но... Чего он добивается?» Он пристально следил за Кэтрин, не давая ей отвести взгляд. Она улыбнулась. «Полагаю...» Начала она, усаживаясь поудобнее и поворачиваясь лицом к нему. «Он хочет обучить нас искусству!» «Это он так говорил?» Кэтрин кивнула. «Но это невозможно! Искусством могут владеть лишь дни! Никто другой просто не способен научиться ему!» Она с любопытством склонила голову. «Ты в этом уверен?» Атер кивнул. «Об этом отец рассказал мне в первую очередь, и книги дни подтверждают слова!» Неожиданно Кэтрин с облегчением вздохнула. «В чём дело?» – просил Атор, удивлённый её реакцией. «Я только подумала... Знаешь, в моей книге...» «В твоей книге?» Внимательно поглядев на Атра, она кивнула. «Ты хотел бы увидеть её?» Атор пожал плечами. «Пожалуй, да». «Тогда пойдём». Кэтрин подала ему руку. «Я покажу её тебе». Катран всегда испытывала волнение при мысли, что она способна сотворить книгу. Почему-то это предположение, которое вначале заинтриговало ее, теперь стало пугающим. Ибо если даже она способна воплотить в реальность свои мечты с помощью бумаги и пера, то кто она сама? Нет, это всего-навсего вымысел. Еще один каприз извращенного воображения повелителя Генна. Она повернулась, вглядываясь в угол хижины, где сын Генна, Атер, сидел скрестив ноги на узком ложе и читал ее книгу. Он так отличался от своего отца, был таким... настоящим. Она не могла отвести взгляд от юноши, чувствуя, как его близость странным образом тревожит ее. Атер поднял голову и поймал ее взгляд, и Кэтрин мгновенно поняла, в чем дело. Всему причиной его доброта, простая, естественная доброта. «Это восхитительно», — произнес он. «Никогда еще не читал ничего подобного. Это напоминает ночь в пустыне или расщелину, заполненную звездами». Кэтрин подошла и села рядом. Эти описания, да, они чудесны, поэтичны, но с точки зрения практики, боюсь, здесь слишком много противоречий. Нарушены почти все основные законы искусства Дни. В этих описаниях отсутствует четкая структура или, скорее, архитектура – А некоторые из символов, я встречаю их в первый раз. Не знаю даже, есть ли у них значение. Откуда ты их взяла? Ген не учил меня им? Кэтрин пожала плечами. Но чтобы такой мир существовал... Атр вздохнул, закрыл книгу и протянул Кэтрин. Боюсь, ничего не выйдет, хотя книга вызвала в моем воображении удивительные картины. Она провела пальцем по бледно-лимонной обложке. Зелёные и светло-синие крапинки на ней вызывали у Кэтрин образы травы и воды среди яркого солнечного света. Снаружи книга напоминала мир окружающий её, но внутри там хорошо, произнесла она отсутствующим голосом, совсем как во сне. а т е р уставился на неё, ничего не понимая. «Когда я бывала там», а т е р покачал головой. «Но это невозможно!» Я словно грезила н а его Закончила она, поворачиваясь к нему. «Не может быть!» Снова повторил Атер, беря книгу у нее из рук. «Такие описания просто не подействуют! Искусство Дни – это наука точных словесных построений!» Кэтрин открыла книгу и указала на изображение на правой странице. Рисунок был темным, и все же там что-то было. Атер недоуменно посмотрел на Кэтрин. «Я хочу, чтобы ты его увидел!» «Но это же...» – неуверенным шепотом отозвался он. Не слушая, Кэтрин положила его ладонь поверх изображения и улыбнулась. Ее улыбка растворилась в воздухе, когда рисунок начал с привычной силой затягивать Атра.